Глава десятая. Сафари. Юджин поглядел на индикатор батареи своего скафа. Хреново, блин. Тридцать процентов заряда как не было. А всё из-за нагревателей. Жрут они на этой планетке как не в себя. Ну а что поделать? Отключишь их и околеешь через полчаса, а то и раньше. Чёртова Кадия! Если бы Юджин знал, насколько здесь холодно... Дважды подумал бы, стоит ли соглашаться ввязываться в это дело. Впрочем, кого он обманывает? Конечно же, ввязался бы. Одно дело, когда ты сидишь в тепле и комфорте, обсуждая, что будешь делать на холодной планете, и совсем другое — оказаться там, да ещё и не в жилом модуле, а в боевом скафе, в норе, вырытой в снегу, поджидая непонятно кого. А хотя понятно кого. Какие-нибудь отморозки мародёра. Кто же ещё это может быть? Наверняка пронюхали Акади, о том, что и в каких количествах здесь добывается, и решили погреть лапой на чужом добре. Ведь надо же такому случиться, что напоролись не на одиночного старателя, коих на планете полно, а именно на их команду, на старлансеров. С одной стороны, Юджин клял своё невезение и невезение товарищей, а с другой, вполне возможно, что с мародиров удастся что-то поиметь. Нет, не пушки и бронё. Наверняка у них дешёвое полуживое дерьмо. Но ведь как-то они сюда попали. На чём-то краденое собирались вывозить. Пусть даже у них старое полуживое корыто. Тем не менее, на его продаже можно что-то заработать. Мысль о потенциальном доходе моментально согрела его, подняла настроение. «Хороняка, ты там как?» В ответ лишь треск помех и тишина. «Хороняка, приём!» Вновь тишина. «Вот ведь чёрт!» Юджин кряхтя принялся разворачиваться в своей берлоге, полез по тоннелю вверх, к выходу. Оказавшись на поверхности, он угляделся. «А, блин, понятно всё!» Вновь разыгралась метель. Снег самым непредсказуемым образом падал с неба, вертелся, поднимался порывом ветра, а затем резко падал. Установленная неподалёку антенна никоим образом не помогла, хотя на неё и надежд было мало. Но, блин, то, что она даже не позволит связаться с хоронякой, находящимся буквально в паре десятков метров, это уже чересчур. Чёртова Кадия. И что на этой планете не так? Почему связь отрубается, стоит только пойти этому чёртовому снегу? Что в нём такого, что он связь блокирует? Юджин размахнулся и зашвырнул в ещё одну нору неподалёку ящик с ухпайками, взятый на всякий случай. Буквально через минуту из норы показался охраняка «Как? Зашла шлезь?» — послышалось динамики. Юджин развёл руками, мол, ни хрена непонятно. Открывать забрало шлем, охраняка не захотела и жестами поинтересовался, что Юджин хочет. Но тот ничего и не хотел, а просто проверял, жив ли ещё товарищ, не успел ли даже в таких условиях напиться. Но нет, Хороняка, судя по его недовольному виду, пока держался. Юджин усмехнулся, представив, как они двое выглядят сейчас со стороны, будто два суслика вылезшие из нор. Ну или крота. «Марго, как слышишь?» Конечно же, не слышала. «Чёртова связь!» С другой стороны, Юджин не особо надеялся услышать от девушки что-то новое. Она уже сказала, что ничем тут помочь не может. Маячок передаёт сигнал, приёмник чёрт знает где. И вычислить его вряд ли получится, так что... Марго решили оставить на базе. Боец из неё вроде и не совсем никудышный, но пусть лучше сидит. Глядишь, распогодится, и сканблоки блоки засекут неприятеля. Вряд ли они сейчас полезут. Всё же из-за погоды сигнал с их маячка тоже не должен пробиваться. Тут Юджин даже пожалел, что так рано решил выбираться и готовить засаду. Там, на базе, он был прямо-таки твёрдо уверен в том, с какой стороны придёт неприятель. Ну, конечно, раз они отключили буровую на востоке, значит, они где-то неподалёку от неё. Значит, и к их базе должны идти оттуда. Вот Юджин с Хоронякой их и встретят. Плюс были опасения, что сигнал с маяка таки прошёл. Вот Юджина и решил устроить засаду. Жаль Рика не в кондиции. Бедолага сильно перемёрз, и его решили пока оставить в покое. Пусть отогреется, отдохнет. Хороняка, видно, потеряв терпение, нырнул обратно в свою нору. «Да и чёрт тебя дери!» Юджину не оставалось ничего другого, кроме как вылезти на поверхность, добраться до норы товарищей и залезть в неё. Вообще, на кой хрена не делали две берлоги? Ну и сидели бы в одной. Своё лежбище хороняк обустроил несколько не так, как Юджин. И потому тот, едва попав в нору, проскользил вперёд. Несколько секунд, и он уже в самой берлоге, под одной из стен которой развалился хороняка. В этот раз он открыл забрало, удивлённо уставился на Юджина и спросил. «Ну и чего припёрся? Сидел бы у себя». «В гости пришёл!» Открыв и своё забрало, ответил Юджин. «Воза, подло! А мне ей угостить нечем». «Ничего, я со своим!» В тон хороняки пошутил Юджин. «Так чего случилось?» «Да ничего не случилось. Видишь, он, метель еще продолжается. Думаю, те уроды, если они и собрались на нас нападать, сейчас не полезут. Поторопился я. Можно было на базе еще сидеть». «Могли бы и досидеться». «А если они обходными путями пошли? С Марго связи нет. Вдруг они уже напали?» «А, понятно». «Сидел там, надумывал себе фигню всякую». Понятливо кивнул Хороняка. «Успокойся. Марго себя в обиду не даст. Да ещё и плюс Рика». Юджин лишь махнул рукой. «Да чего отмахаешь Пацан не промах и не пальцем деланный. И вообще, там ведь ещё бабка есть». «А вот бабка, да, о ней забыл». «То-то же. Так что делать будем? Хочешь возвращаться?» «Да не знаю я. У меня треть энергии на броне уже ушла. Понимаю, рика чего он так возмущался, что в боевом скафе тут лазать тяжко». «Это да, согласен. Вроде как и не экстремальная температура, а все равно». «Ага. Так что делаем? Давай еще часик выждем. Если погода не изменится, тогда будем возвращаться. Так можно долго куковать». «Согласен. Нечего тут сидеть». Вряд ли те уроды к нам сейчас полезут, а если распогодится, то и мы сможем их заблаговременно засечь. Чего мы вообще тогда сейчас выперлись? Сидели бы на базе. Ну, я думал, стихнет буря. А, -а, а, стихло С горем пополам, выдержав час, Юджин вдруг стрепенулся и полез на выход. Ты куда? К черту, надоело. Откапываем гравициклы и валим на базу. Ну, как знаешь. Юджин на четвереньках пробирался по узкому лазу. Подобрался к поверхности, опёрся руками и вылез таки из норы. «Опа! Чего там?» А там метель явно затихала. Ветра не было, с неба снег практически не сыпался. Постоянные сумерки, которые на Каде были нормой, заменяли дневное время суток. Внезапно сменились ярким, практически земным закатом. «Тай чёрт!» Юджин спохватился. Он забыл закрыть забрало, лицо прямо-таки пикло от мороза, ресницы слиплись, глаза нещадно слезились. «Да что там?» И увнимался храняка, всё ещё торчавший посреди лаза. «Метель стихла», — пояснил Юджин, врубив связь. На такой дистанции, даже несмотря на осадки, она работала, тем более сейчас, когда метель унялась. «Так, и что будем делать?» Прежде чем Юджин ответил, в динамиках что-то зашипело, а затем до обоих донёсся отчётливый голос Марго. «Шите меня! Юджин! Хороняка!» «Марго, на связи!» «Данные со сканблоков пошли!» «Так, гости не объявились?» «Пока нет, но, думаю, скоро появятся. Если сканблоки снова заработали, значит и их маячок тоже!» «Это она верно говорит. Помех больше нет». до следующего снегопада, который не заставит себя ждать. «Ну, ты что делаем?» — в который раз уже спросил Хороняка. «Теперь точно сидим и ждём. Схожу за запасными батарейками для скафов». Юджин, проваливая снег, таки добрался до своей нары, где и были гравициклы, весь нехитрый скарб, который они взяли с собой. Он пролез внутрь, добрался до гравициклов, где в подседельных сумках были припрятаны запасные батареи. Свою он поменял здесь же, на месте. Вторую понёс Хороняке. Однако едва он выбрался на поверхность, как услышал. «Изительно десять минут, не больше!» Закончила фразу Марго. «Чёрт, получается, под снегом сигнал тоже не пробивался?» «Что там, Хороняка?» «Она их засекла!» «Мародёры? Сколько? Где?» Как ты говорил, идут со стороны Буровой, где был река Причём прямо на нас. И через десять минут будут здесь. Закончил за него Борода. Точно. На! Юджин протянул ему батарею. Готовимся, значит? Да я уже готов. Хроняка поставил новую батарею. Старую закинув в карман разгрузки, после чего скинул с плеча полуавтоматическую винтовку устрашающего калибра. Пресвятые небеса! Ужаснулся Юджин, ранее не обративший внимания на то, чем вооружился товарищ. «Ты думаешь, они на крейсере прилетят?» «Да нет, судя по скорости на гравициклах». Не понял тут шутки. «Пушка тебе на хрена такая?» «А, ну, чтоб наверняка». «Храняка, ты бы еще с Ракота орудийную установку снял». «Да чего такого?» «Да ничего, хрен с тобой. Главное, помни, минимум одного надо оставить». Да на кое нужен. Поговорим с ним. У них ведь корабль должен быть. А, -а, а, понял, понял. Вот и отлично. Значит, целимся в технику. Свалить из них никто не должен. Лады. Далее они оба распластались прямо на снегу, выбрав в качестве позиции небольшой холм, с которого открывался отличный вид и где дальность обзора была, так сказать, максимальной. На всякий случай оба накрылись маскировочными накидками, благодаря которым их не могла засечь электроника, будь таковая у мародёров. А также было сложно засечь невооружённым взглядом. Далее оба затаились и принялись ждать. Спустя несколько минут храняк и разглядывающий местность через оптику своей винтовки засек противников. Двигались они на четырёх гравициклах, два были с грузовыми платформами. Всего противников было шестеро, по одному человеку на машинах с прицепами и по двое на двух оставшихся. «Сможешь снять ту парочку, что слева?» — почему-то прошептал Юджин. Расстояние до врага было столь велико, что можно было даже кричать, всё равно бы не услышали. Но, как оно часто бывает перед предстоящим столкновением, оба перешли на шёпот. «Легко. Но ты ж говорил, не убивать. Их шестеро». на хрена нам столько пленников?» «Ну, окей, без проблем». «Отлично. Тогда ты тех двоих, а я одного с прицепом. Затем оба бьём по второму с прицепом. Ну и далее уже по ситуации». Хороняка кивнул. «Тогда по моей команде». И оба припали к прицелам. Пока никто и стрелять не собирался, следовало подпустить противника поближе. Во-первых, чтобы снижить шанс промаха, во-вторых, чтобы иметь фору на случай, если кто-то из них попытается сбежать. Такое позволять врагу нельзя. Даже смыться — и всё, о лёгкой добыче в виде корабля-мародёров можно забыть. А он, в этом Юджин не сомневался, явно где-то неподалёку. Вряд ли эти кретины решили базу где-то соорудить. «Готовься», — шепнул Юджин, держа на мушке самый правый гравицикл, двигающийся в сцепке с грузовой платформой. «Огонь!» Сам Юджин целился в передний гравидвижок и таки не прогадал. Машина тут же клюнула носом, воткнулась в снег, а пилот улетел на несколько метров вперёд. Вот только далее сверху на него рухнула перевернувшаяся грузовая платформа. «Чёрт!» — проворчал Юджин, уже осознавший, что этот мародёр не жилец, и тут же перевёл прицел на гравицикл, который был целью храняки. Тут не подвёл. Пуля ударила в грудь впереди сидящего налётчика, отчего тот тут же завалился на роль. Однако пуля, похоже, прошла на вылет, так как второй мародер сидящий за пилотом, дёрнулся. Обоих словно бы сдёрнуло с гравицикла, и они распластались на снегу. Их же гравицикл полетел вперёд, и лишь пролетев добрые полста метров остановился, или, что точнее сказать, завис на месте. Оставшиеся два гравицикла поступили по-разному. Тот, на котором были ещё двое бойцов, поспешно развернулся, явно намереваясь улепётывать. Гравицикл же с ещё одним прицепом продолжал буром переть вперёд. Причём недолго. Раздался выстрел. и Юджин увидел, как у бедолаги-пилота шлем разлетелся на части. Брызнуло в разные стороны кровь, и уже мёртвое тело выскользнуло из седла. Упало вниз. «Да твою же мать!» Ладно, когда противников было шестеро, от греха подальше их народонаселения нужно было уменьшить. Но сейчас-то, когда троих минусанули, этого типа храняка мог просто ранить в худшем случае, а лучше просто повредить гравицикл. Но нет, вместо этого он его попросту пристрелил. И надо же, умудрился попасть точно в голову. Ну какого, спрашивается, хрена? То ли в азарте и горячке боя забыл, о чём они договаривались в самом начале, то ли, как назло, повезло. В том смысле, что как раз целился и не в голову. Как бы то ни было, оставалось ещё двое, которые сейчас удирали. Юджин взял прицел на опережение, пальнул раз, другой. Тут грохнул выстрел винтовки-хороняки. Юджин запаниковал, опасаясь, что товарищ пришьёт и этих. Поэтому он начал стрелять короткими очередями. Пули били по корпусу гравицикла, и вот на второй и на третий... Он из-за своей спешки угодил в пассажира. Тот дёрнулся, выгнулся, свалился с машины. Его товарищ резко повернул руль, заставляя гравицикл развернуться. И вот именно в этот момент его и подловил хороняка. Выстрел и гравицикл опустил. «Да твою же мать!» «Извини, ух, случайно получилось». «И в прошлый раз случайно. Ты издеваешься, что ли? Или специально это делаешь?» Тем не менее, существовала вероятность, что кто-то из налётчиков выжил. Йоджин сдёрнул себе маскировочную ткань, вскочил на ноги и, проваливаясь в снег, нелепо подкидывая коленки, рванул вперёд. «Прикрывай! И не вздумай на глушняк валить выживших, слышишь?» «Да слышу, слышал Йоджин бросился вперёд, но затем сообразил, что делать и таки накинул на ступни снегохода, который заблаговременно закинул себе в рюкзак. С ними передвигаться стало гораздо легче, и Юджин, скрипя снегом, двинулся к месту боя, к бездвижно лежащим телам. Первым он решил проверить противника, которого подстрелил сам, точнее, чей гравицикл повредил. Как и ожидалось, враг был мёртв. Его буквально расплющило прицепом, который словно гигантская мухобойка ударил сверху. Теперь двое, которых снял Хороняка одним выстрелом. «Так, пилот мёртв». А вот пассажир, он был ещё жив. Хрипел, дышал с натугой, но всё ещё дышал. Юджин мгновенно подскочил к нему, схватил за грудки и подтянул к себе. «Где корабль?» Скорчив страшную рожу, рявкнул он. «В... в...» Налетчик выглядел неважно, не мог вымолвить ни слова. но тряхнул его Юджин. Однако вместо ответа тот закатил глаза, обмяк. «Твою же...» В это время метров в двадцати правее на ноги вскочил один из противников, то ли легко раненый, то ли просто запаниковавший. Он, как заяц, бросился бежать. «А ну, стой!» — зарыл ему в догонку Юджин и дал очередь над головой беглеца. Вместо того, чтобы остановиться или даже упасть, тот повернулся и тоже принялся палить, заставив уже Юджина рухнуть в снег. Пули просвистели совсем рядом, не зацепив старателя лишь чудом. Юджин снова пустил очередь, надеясь припугнуть противника, заставить его залечь. Но тут то ли совсем обезумел, то ли оказался не из робкого десятка. Ну или же, осознав своё положение, решил продать собственную жизнь подороже. Он даже ухом не повёл и продолжал палить по Юджину, прижимая того к земле. Грохнул выстрел, звук от которого был подхвачен и многократно повторен ахом. Борьба со стороны противника тут же притихла. И Юджин, ожидая худшего, вскочил на ноги, рванул вперёд. Когда он был метр в пяти от лежащего ничком врага, уже всё стало понятно. Он был мёртв. Попавшая в грудь пуля разворотила из и саму грудную клетку. «Храняка, мать твою, что ты за человек?» Прямо-таки взвыл от злости Юджин. Он закрыл глаза, тяжело вздохнул, успокаиваясь, а затем развернулся, побрел назад. «Всё!» Уплыл от них халявный кораблик. Как пить дать уплыл. «Чтоб тебя черти в аду дрючили, дубина!» Уже вполне спокойно, с легкой досадой в голосе, проворчал Юджин. На этот раз хороняка-таки его услышал. «Да чего? На хрена ты его грохнул? А чего мне, смотреть на него? Или позволить тебя завалить? Отшмалять, как бешеный, начал. Почему не в руку, грёбаный ты осел? Почему не в ногу?» «Ну, но... понятно всё. Слушай, так получилось. Да пошёл ты!» Юджин проверил остальных налётчиков. Конечно же, живых среди них не было. но слушай!» — виноватый промычал подошедший хороняка. где всё же так плохо. Вон, гравициклы поимели. Уже какая-никакая, а копейка. Экипировка жмуриков опять же!» Юджин лишь недовольно скривился. Это было каплей в море по сравнению с тем, сколько бы они поимели, захватив и продав корабль налётчиков. Но чего уж теперь сетовать, случилось как случилось. «Возвращаемся!»